Они называют это «мы опять стали набожны». Еще недавно видел я их с позаранку выбегающими на смелых ногах, но их ноги познания устали, и теперь бронят они даже свою утреннюю смелость. Поистине, многие из них когда-то поднимали свои ноги, как танцоры, их манил смех в моей мудрости. Потом они одумались. Только что видел я их с ползущими ко кресту. Вокруг света и свободы когда-то порхали они, как мотыльки и юные поэты. Немного взрослее, немного мерзлее, и вот они уже не топыри и проныры, и печные боки. Не потому ли поникло сердце их, что как кит поглотило меня одиночество? Быть может, долго с тоскою тщетно прислушивалось их ухо к призыву труп моих и моих герольдов. Ах! Всегда было мало таких чье сердце надолго сохраняет терпеливость и задор. У таких даже дух остается выносливым, остальные малодушны. Остальные — это всегда большинство, вседневность, излишек, многое множество, все они малодушны. Кто подобен мне, тому встретятся на пути переживания, подобные моим. Так что его первыми товарищами будут трупы и скоморохи, его вторыми товарищами — те, кто назовут себя верующими в него — Живая толпа, много любви, много безумия, много безбородого почитания. Но к этим верующим не должен привязывать своего сердца тот, кто подобен мне среди людей. В эти весны и пестрые луга не должен верить тот, кто знает род человеческий, непостоянный и малодушный. Если бы могли они быть иными, они и хотели бы иначе. Все половинчатое портит целое. Что листья блекнут, но что тут жаловаться? Оставь их лететь и падать, о Заратустра, и не жалуйся. Лучше подуй на них шумящими ветрами. Подуй на эти листья, о Заратустра, чтобы все увядшее скорей улетело от тебя. Глава вторая. Мы опять стали набожны, так признаются эти отступники, и многие из них еще слишком малодушны, чтобы признаться в этом. Им смотрю я в глаза, им говорю я в лицо и в румянец их щек,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 Или они сидят целыми днями с удочками у болота и оттого мнят себя глубокими. Но кто удит там, где нет рыбы, того не назову я даже поверхностным. Или они с благочестивой радостью учатся играть на гуслях у песнопевца, который не прочь вгуслярится в сердца молодых бабёнок, ибо устал он от старых баб и их похвал. Или они поучаются страху у полусумасшедшего ученого, ожидающего в темных комнатах появления духов,